Глава двенадцатая но «Ну, наконец-то!» — воскликнул Волошка, увидев Альхинаева-Шаламидзе. «А мы уж вас ждем, не дождемся. А, между прочим, ждать-то и некогда. Да, потому что нашелся след. Хороший след, отчетливый. Я говорю о бильярдисте». «Отставить бильярдиста!» — сказал Альхин и, натолкнувшись на недоуменные взгляды Волошкой Завьялова, пояснил. «Тут у нас неожиданно образовалась другая заковыка, и она куда как важнее, чем бильярдист». «А можно подробнее?» — спросил Завьялов. «Садитесь в машину», — приказал альхин «Там обо всем я расскажу». Расселись, и альхин поведал Завьялову и Волошко о найденном немецком документе и обо всем, что из этой находки проистекало. «Вот такие дела», — сказал альхин так что не до бильярдиста сейчас. Бильярдистом займемся позже. «И что будем делать?» — спросил Волошка. «По пути к вам мы с Гиви разузнали, что и улица Бахчисарайская, и улица Базарная в городе таки имеются», — сказал Альхин. «Нам сказали, что и при немцах они назывались так же. Следовательно, должны быть на них и дом номер 13, и дом номер 5 с квартирой номер 2». «Пока что все сходится». «Проверять надо», — сказал Гиви. «Немедленно». «Надо», — согласился Альхин. «Вот и давайте думать, как проверять». Решили действовать таким образом. Для начала найти нужные адреса и аккуратненько присмотреться к ним. Много ли там обитает народу, кто они, как живут. То есть сделать предварительную разведку. Брать дома штурмом смысла не было, так как это было бы глупо. А вдруг на момент штурма там никого не будет? А то и того хуже. Вдруг там затаились вооруженные люди, которые станут отстреливаться. Завяжется бой, а бой в городе — дело такое. И безвинных людей можно погубить, и себя зазря под пули подставить. Тут надо действовать хитро и тонко, в полном соответствии с правилами и традициями СМЕРШа. — Значит так, — решил Альхин, — на Бахчисарайскую к Дуне идут Завьялов и Волошка, а мы с Гиви на Базарную к Битку. — Опять к Бабе! — недовольно произнес Волошка и покрутил головой. — И в мирной жизни я с ними навоевался, так еще и на войне приходится. — А что такое? — недоуменно спросил Альхин. — Это у него приятные воспоминания о недавней встрече с Надеждой. — улыбаясь, пояснил Завьялов. — Ну, которая жена без вести пропавшего бильярдиста. — Что, так понравилось? — Альхин тоже улыбнулся. — А то, — ответил Завьялов и указал на Волошка. — Особенно Степану. Да и он ей тоже. просто такие любовь с первого взгляда. Волошка хотел что-то ответить, но не сказал ничего и лишь досадливо крякнул. — Ладно. — хлопнул ладонью по коленке Ольхин. — Седлаем коней и осторожными перебежками в атаку. Встречаемся в 19.00 здесь же. Улицу Бахчисарайскую и на ней дом номер 13 Завьялов и Волошко нашли без труда. Для начала они остановились в отдалении и присмотрелись. Дом был как дом, небольшой, приземистый, сложенный из неоштукатуренного камня ракушечника, — с двумя окнами, выходящими на улицу, и деревянной, некрашенной дверью. От улицы дом был отгорожен невысоким забором из того же ракушечника. Под окнами располагался палисадник, в котором росли два можжевеловых куста и какие-то желтенькие цветочки. Возле дома никого видно не было. Окна занавешаны, дверь, похоже, была наглухо заперта. В сам дом из завьялов не пошли. Они лишь окинули его оценивающим взглядом и постучали в дом напротив. «Хозяева? А хозяева?» — громко окликнул Волошка. «Если вы есть, покажитесь». Скоро из дома вышли двое — старуха и старик. Подойдя к калитке, они стали молча смотреть на Завьялова и Волошка. «Здравствуйте, люди добрые», — учтиво поздоровался Степан. «Тут, понимаете ли, такое дело». «Квартирку мы подыскиваем для временного поселения. Может, пустите на постой? Люди мы тихие, не стесним. Заплатим чем пожелаете, хоть деньгами, хоть харчами. Ну так как? Сговоримся?» «Да, но бы, конечно...» — неуверенно произнес старик, переглянувшись со старухой. «Мы бы с радостью, да вот только такая беда...» «А что такое?» — участливо поинтересовался Волошка. дочка нам поселилась на долгое жительство, — пояснил старик, — с тремя малыми детьми. Ее-то дом разбомбили, вот ведь какое дело. А потому у нас теснота, да еще и малые дети. Так что, солдатики, уж извиняйте, не по злу мы вам отказываем. — Оно, конечно, — участливо сказал Волошка. — Какой уж тут постой при таких-то делах. Что ж, извиняйте, будем искать дальше. Домов-то на улице много. — А вот скажите, кто, к примеру, проживает в этом домике? Волошка указал на тринадцатый дом. — Как думаете, к ним можно поселиться? — А Любка там проживает, — скороговорка ответила старуха. — А больше никто. Одна только она. Да вот только шалопутная она. — И не смотри на меня так, — накинулась она на старика. — Знаю, что говорю. Шалопутная и все тут. — Это как же понимать? — спросил Волошка. — А вот так и понимай. Шалопутная. — исчерпывающе пояснила старуха, но затем решила дать дополнительное разъяснение. — Ну а кто же она? Если к ней почитай каждую ночь, шастают мужики. То один, то другой. Понятное дело, что по-любовнике. Вечером, значит, придут, а ранним утром уходят. И озираются кругом, когда выходят из дому. А я-то все вижу. У меня оконце как раз напротив. Говорю же, шалопутная. — Ну ты гляди, что делается, — поразился Волошка. Будто и войны никакой нет. Вечером приходят, а утром уходят. Но с другой-то стороны, откуда им взяться, мужикам-то? Ведь война. Все мужики на фронте. Вот ведь какое дело. А тут, понимаешь, приходят, и все разные. Сомнительно. — А ты не сомневайся, — оскорбилась старушка. — Коль я говорю, то так оно и есть. Приходят, и всякие раз разные. — А может, это солдаты? предположил до этой поры молчавший Завьялов. «Какие такие солдаты?» — удивилась старушка. «Солдатам полагается быть в солдатской одежде. Вот как у вас. А эти совсем в другой одежде. Говорят тебе, по «Ох, да тебя твой язык!» Старик неодобрительно повертел головой и даже дернул старушку за руку. «Да и меня заодно. И дочь нашу вместе с малыми детьми». Все пойдем под откос из-за твоего языка. — А ты меня не дергай! — отмахнулась старушка. — Не немцам я все это рассказываю, своим, родным. — Вот это правильно! — согласился Волошка. — Золотые твои слова, мать! — Ну что ж, в дом с полюбовниками мы, конечно, селиться не станем. А пойдем вдоль по улице. Где-нибудь да найдем приют. — А идите, родимые! — напутствовала старушка. — Народ у нас добрый! Где-нибудь да найдете угол. А то что ж это за жизнь, если переночевать негде?» Какое-то время Завьялов и Волошка молча шли по улице. «И что скажешь?» — спросил, наконец, Волошка. «Как говорит наш Гиви, проверять надо», — ответил Завьялов. «Это точно», — согласился Волошка. «Очень уж мне бы хотелось познакомиться с той Любкой поближе. И с ее полюбовниками, конечно». Главное дело — война, а они шастают к ней по ночам и в штатской одежде, а утром уходят и оглядываются. Улицу Базарную и пятый дом на ней Альхин и Вашаламидзе отыскали не сразу, а лишь изрядно поплутав по узким и запутанным улочкам и переулкам центральной части города. Но нашли. Дом представлял собой продолговатое каменное строение с двумя входами, по одному на каждом торце. «Квартира номер один и квартира номер два», — задумчиво сказал Альхин. «Пока что немцы не соврали ни в чем. Значит, в какой-то из квартирок должен обитать и тот, кого они назвали битком». «Что такое биток?» — спросил Гиви. «Не знаю», — пожал плечами Альхин. «В детстве, когда мы праздновали Пасху, так называлось битое крашеное яйцо. А еще, по-моему, так называется в бильярде шар, которым разбивают другие шары». а может еще что-нибудь. Если, допустим, биток — это кличка, то она могла произойти от фамилии. Вариантов здесь тьма. Да и неважно это. Сейчас важно другое. У кого бы нам разузнать, кто обитает во второй квартире? Разузнать они решили тем же самым способом, что и Волошка с Завьяловым. То есть постучаться в дверь какого-нибудь соседнего дома, завести с его обитателями разговор насчет постоя, а попутно... разузнать и о жильцах дома номер пять. Был и другой вариант. Под тем же самым предлогом постучаться в дом номер пять и увидеть, что там внутри, собственными глазами. Даже если во второй квартире и впрямь обитал тот самый биток, то особого подозрения у него Альхин и Вашеламидзе не вызвали бы. Сейчас многие солдаты и офицеры ищут себе постой. А потому какие могут быть подозрения – Решили остановиться на втором варианте. «Обычно квартиры нумеруют слева направо», — сказал Альхин и кивнул на одну из дверей. «Значит, квартира номер два — это». «Ну что, попытаем счастья счастье?» Вашиламидзе ничего не ответил, подошел к дверям квартиры и постучал. И тут же из-за дверей раздался выстрел. Как пуля не попала в гиви и как она минула Альхина, остается лишь гадать. Вашаламидзе отпрянул от дверей и укрылся за каменной стеной. Альхин упал на землю и засуетился, судорожно пытаясь вынуть из кобуры пистолет. За дверью раздались еще два выстрела, и две пули, пронзив тонкую деревянную дверь, с визгом ударились в стену. Альхин знаками показал, что он будет менять позицию, и тут же короткими перебежками скрылся за углом дома на ту его сторону, куда выходили окна. не упуская при этом Гиви из виду. Теперь он и Вашаламидзе занимали правильную позицию, контролируя входную дверь и оба окна. Это означало, что те, кто находился в доме, не смогут выйти из дома беспрепятственно, не угодив под пули пистолетов Альхина или Вашаламидзе. Но это, конечно, была лишь теория. Что касаемо практики, то с ней дело обстояло хуже. Сколько людей находилось в доме, Почему они стали стрелять? Кто они? Ни на один из этих вопросов ответа не было. Да и получить такие ответы было невозможно. Как их можно было получить? Попробуй-ка вот так запросто проникнуть в дом, из которого в тебя стреляют. И отойти от дома, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, так было нельзя. Отойдешь, а те, кто в тебя стрелял, тут же выскочат из дома и ищи их потом, хоть до полной победы над фашизмом. Альхин подал Гиви знак. Тот сделал ответный знак, отпрянул от стены, изо всех сил ударил в дверь ногой и тут же вновь приник к стене. Из-за двери тотчас же раздались два выстрела. — Стреляют из пистолета, — стал размышлять Альхин. — По звуку ТТ, это ясно. — Вот только вопрос, из одного и того же ствола стреляют или из нескольких? Если из одного, то может статься и стрелок, там один. А если не из одного, а полят по очереди? Или ствол один, а за дверью несколько человек? И ведь никак не узнаешь, сколько их там. И как их оттуда выкурить, этих стрелков, сколько бы их там ни было? Брать дом штурмом? Так ведь нас лишь двое, я и Гиви. Убьют. Положение у нас невыгодное, мы на виду. А они в укрытии. Хоть бы кто-нибудь услышал выстрелы и прибежал на подмогу. Общеизвестная древняя истина гласит, «Везет тому, за кем правда». Так получилось и на этот раз. «Дяденька!» — вдруг услышал Альхин чей-то голос. «Слышь, дяденька! Это что, по тебе стреляют? А кто стреляет?» Альхин удивленно оглянулся. Сзади него на корточках сидел худенький мальчишка лет 12 Это был один из тех проныр-мальчишек, которые всюду суют свой нос, которым все надо знать, который на ногах с утра до позднего вечера. Любопытный, целеустремленный, смышленый пацаненок. Все это Альхин определил сразу же, буквально с первого взгляда. Да и что тут было определять? Он, Альхин, еще совсем недавно сам был таким же пацаненком. — Ты что тут делаешь? — цыкнул на мальчишку Альхин. — Ну-ка марш отсюда, чтоб я тебя не видел. — А тот, который у двери, он тоже с тобой? — спросил мальчишка. Он будто и не слышал грозных слов Альхина. — Ты еще здесь? — разозлился Альхин. — Вот как дам сейчас по шее! Пристрелят же, дурак! — Не пристрелят, — презрительно сплюнул мальчишка. — Немцы и те не пристрелили, а тут клешня. — Какая еще клешня? — не понял Альхин. — Дядьку того так зовут, который в тебя стреляет. — пояснил мальчишка. — Вот видишь, он в тебя стреляет, а ты и не знаешь, как его зовут. — А почему клешня? — спросил Альхин, все так же внимательно наблюдая за вашей ламидзе, за дверью и за окнами. — Это мы с пацанами его так прозвали, — пояснил мальчишка. — Рука у него, вот так вот, — пояснил он и согнул левую кисть наподобие лодочки. — от того и клешня. — Ну-ка, ложись со мной рядом, — велел Альхин. «Ложись, сказано тебе! Черт тебя принес!» Пацаненок иронично хмыкнул, но все-таки прилег рядом с альхиным «Ты что же, его знаешь?» — спросил капитан. «Клишню-то!» ответил мальчишка. «Я здесь всех знаю. Ну, значит, и его. Хотя его не очень». «Почему?» «Недавно он здесь», — пояснил мальчишка. «Квартира пустовала, но он в нее и вселился. Еще при немцах». «Но все равно недавно». «А если точнее?» — спросил Альхин. с «Зимой», — подумав, ответил мальчишка. «Понятно. И что же, хороший человек этот, Клешня?» «Ага», — ухмыльнулся пацаненок. «Конечно, хороший. Видишь, как в тебя стреляет. Как только не убил». «Да», — смущенно почесал затылок Альхин. «Я хотел спросить, хорошо ли ты его знаешь?» — Нет, — подумав, — ответил мальчишка, — клешня и клешня, а больше ничего и не знаю. — Один он живет, или с кем-то? — Не знаю, — пожал плечами мальчишка. — Молодой или старый? — спросил Альхин. — Старый, — уверенно ответил пацаненок. — Старый — это как? — решил уточнить Альхин. — Ну, старый, — ответил мальчишка, — может, ему тридцать лет, а может, сорок. «А может, восемьдесят?» «Угу», — сказал Ольхин. «Клешня старый». «Вот что, брат, да, как тебя звать?» «Петькой». «Вот что, Петька, мне и моему товарищу, который у двери, нужна твоя помощь. Сам понимаешь, коль этот клешня по нам стреляет, то значит, дело тут непростое. Значит, он враг. Может, даже настоящий немецкий шпион». «Ух ты!» эмоционально выразился Петька. «Самонастоящий!» «Ну а ты как думал?» «А коль так, то нам его обязательно нужно обезвредить. Ты со мной согласен?» «А то!» «Тогда слушай боевой приказ. Сейчас ты на карачках доползешь до забора, перелезешь через забор и побежишь вдоль по улице. В любую сторону. Бежишь до тех пор, пока не увидишь кого-нибудь из солдат. А когда увидишь, то скажи им...» В общем, разъясни боевую ситуацию. И скажи, что нам с товарищем нужна помощь. Тебе все понятно?» «А то!» «Тогда дуй, потому что нам с тобой обязательно нужно его поймать, этого клешню. Или кто бы там ни был. Без тебя, братишка, мы никак». «Я быстренько!» С воодушевлением сказал мальчишка и хотел подняться во весь рост. «На карачках, я сказал!» Рявкнул на него альхин По пластунски «Под вражеским огнем нужно передвигаться только так!» Мальчишка ничего не сказал и энергично, как ящерица, пополз к забору, буквально одним движением перемахнул через заграду и пропал из виду. «Так», — сказал Альхин и сделал Гиви знак рукой. «Дескать, не предпринимай пока никаких действий. Оставайся на месте, скоро прибудет помощь». Помощь и вправду прибыла быстро. Примерно через десять минут за забором со стороны улицы послышался топот ног, и через ограду перевалился парень в солдатской форме и с автоматом в руках. Он быстро достиг угла, за которым прятался альхин и упал рядом. — Сержант ветряков представился он. — Пацаненок сказал, что здесь стреляют. — Капитан альхин СМЕРШ, — коротко отрекомендовался и альхин Ты один? — За забором еще трое. — ответил сержант. — Так что ждем вашей команды. — Откуда стреляют? — Из этого дома, — пояснил Альхин. — Шмаляют через дверь. Из пистолета. — Сколько их там? — спросил Витрюков. Альхин пожал плечами. — Из окошек не стреляли? — продолжал допытываться сержант. — Пока нет. — А с другой стороны дома окошки имеются? — Вроде нет. — Может, их гранатой? спросил ветряков через окошко у меня имеется а если там посторонние покрутил головой альхин дети или женщины да и потом они нужны нам живыми сколько бы их там ни было понятно очень серьезно ответил сержант командуйте завис своих двоих велел альхин третий пускай остается за забором и наблюдает в четыре глаза и за домом и за улицей Есть, коротко ответил сержант, побежал назад и перемахнул через заграду. Вскоре он тем же порядком возник вновь, а с ним еще двое с автоматами. Угу, сказал Альхин. Ветрюков, ты оставайся со мной, держи под прицелом дверь. Ты, кивнул он другому солдату. Следи за окнами. А ты? он посмотрел на третьего бойца. Катись на ту сторону дома и помните, что они — Альхин указал на дом. — Нужны нам живыми. Сколько бы их ни было. Так что стрелять лишь в крайнем случае. И то желательно по ногам. Понятно? — Так точно, — ответили бойцы и мигом заняли указанные позиции. Вашаламидзе все так же находился сбоку входа в дом, буквально вжавшись в стену и держа пистолет на изготовку. Одним глазом он наблюдал за дверью, а другим — Старался не упустить, что творится за углом, где находился Альхин, а теперь уже кроме него и три бойца с автоматами. Капитан жестами показал, что Гиви нужно оставить свой пост и ползти за угол к нему и бойцам. «Что слышно в доме?» — спросил Альхин у Вашаламидзе, когда тот заполз за угол. «По-моему, он там один», — сказал Гиви. «Никто не разговаривает и не топает, не пищит и не плачет». Один... «Это хорошо», — проговорил Альхин. Он взял валявшийся тут же камень, привстал и бросил его в сторону двери. Камень ударился о дверь, и тотчас же из-за двери раздался выстрел. «Видал?» — спросил Альхину Витрякова. Сержант молча кивнул. «Боится он», — сказал гиве «Потому и стреляет». «Понятно, что боится», — согласился Альхин. «Э-э!» Досадливо поморщился Гиви. «Зачем перебиваешь?» «Я говорю, не нас он испугался, а кого-то другого. И думает, что мы — это они». «Почему ты так считаешь?» Посмотрел на Гиви Альхин. «В зачем ему было стрелять?» Пожал плечами Вашеломидзе. «Сказал бы нам, что он честный гражданин, мы бы и ушли. А он стреляет. Значит, сильно боится. Так боится, что не верит никому». Вот и стреляет во всякого, кто стучится в дверь. Думаю, что ждал он не нас, а того, кого боится. — Может, и так, — в раздумье проговорил Альхин. — Что ж, тогда ползи обратно и поговори с ним через дверь. Ты знаешь, что сказать? Гиви ничего не ответил и молча пополз обратно. Добравшись до двери, он встал и опять приник к стене так, чтобы его не зацепила шальная пуля из-за дверей, и крикнул. «Послушай, зачем стреляешь? Мы солдаты Красной Армии. Пришли спросить, может, пустишь на постой? Ты ненормальный, да?» «Ну да, солдаты», — раздался из-за двери мужской голос. «Так я тебе и поверил. Сверчок, это же ты, сука! Пришел меня убивать!» «Я знаю! Катись отсюда бильярдным шаром! Застрелю!» «Мне терять нечего, ты же знаешь!» «Какой сверчок, слушай!» — крикнул Гиви в ответ. «Кого убивать? Зачем убивать? Кто же убивает днем? Убивают ночью!» Слова Гиви были безукоризненно логичны. В самом деле, ночью убить куда как сподручнее, чем днем. Да еще посреди города, на виду множество людей. Тот, кто был за дверью, по всей вероятности, это понял, и потому какое-то время молчал. «И все равно не верю», — сказал наконец голос за дверью. «Хитрая ты шкура, сверчок! Подлая личность! Меня не проведешь. А потому буду палить, пока не кончатся патроны. А патронов у меня много». «Ты ненормальный, да?» — повторил свой вопрос Гиви. «Какой сверчок? Кто? Я сверчок? Меня зовут Гиви Вашаламидзе. Я лейтенант Красной Армии. «Твой дом окружен! Ты хочешь, чтобы мы тебя застрелили? Так застрелим, потому что ты стреляешь в нас!» За дверью никто не ответил. По всей вероятности, невидимый стрелок размышлял, что же ему делать дальше. Гиви подождал ровно минуту, затем подал Ольхину знак рукой. Капитан что-то сказал сержанту, сержант вскинул автомат и пустил по крыше дома короткую очередь. Пули звонко и страшно защёлкали по красночерепичной крыше. «Следующая очередь будет по тебе!» — крикнул Гиви. «По законам военного времени! Дверь под прицелом! И окна тоже! Ты хочешь умереть, как собака, да?» Внутри дома опять долго не отвечали. Наконец мужской голос неуверенно произнёс. «Ладно, загнали вы меня в лузу!» «Ты один?» — спросил Гиви. — Один. — А тогда выходи, — скомандовал Гиви. — И не просто выходи, а по правилам, понял? Сначала медленно открываешь дверь и бросаешь на землю пистолет. Затем поднимаешь руки. Ты понял, да? — Понял. — Тогда открывай дверь. Дверь медленно отворилась, и на пороге показался пожилой мужчина с пистолетом в правой руке. «Бросай оружие!» — грозно произнес Гиви. Мужчина послушно уронил пистолет. «Руки вверх! Пять шагов вперед!» — скомандовал Вашаламидзе. «Лечь на землю лицом вниз!» Все требования мужчина выполнил беспрекословно. Поднял руки, сделал пять шагов и тяжело опустился на землю. Альхин подбежал к нему, подобрал пистолет, торопливо ощупал одежду мужчины. «Нет ли под ней другого оружия?» «Похоже, другого оружия под одеждой у мужчины не было». «Вот так и лежи», — приказал Альхин. «И не шевелись». Тем временем Гиви, держа пистолет сразу в обеих руках, бросился в открытые двери дома. Вслед за ним туда же устремился сержант Ветряков с автоматом на изготовку. Их действия были понятны и логичны. В доме могли находиться другие люди, которых необходимо было обезвредить. «Следить за окнами!» — крикнул Альхин бойцу, державшему под прицелом оба окна. «Никого не выпускать из дома! Если что, бей по ногам! Стрелять на поражение только в крайнем случае!» И Альхин также устремился в дом вслед за Геви и сержантом. Впрочем, он мог этого и не делать, потому что в доме никого, за исключением Вашеламидзе и сержанта, не было. «Пусто!» — сказал Гиви, увидев Ольхина. «Никого не видать и не слыхать!» «Вот и хорошо!» — выдохнул капитан. «Надо бы хорошенько обыскать дом. Сейчас пришлю вам подмогу». Он вышел из дома и позвал двух бойцов. Одного из-за ворот со стороны улицы, а другого из-за дома. «Ступай в дом!» — сказал он одному из бойцов. «Помоги там!» «А ты...» кивнул он другому бойцу. «Останься со мной. Покарауль этого красавца!» Он указал на лежащего мужчину. «Вдвоем оно надежнее. Вставай, болезный!» Обратился он к лежащему мужчине. «Побеседуем». Мужчина тяжело поднялся, мрачно хмыкнул и уставился на Ольхина. В его взгляде не было никакого испуга, а только дерзость, и показалась Ольхину издевка. «Серьезный, должно быть, гусь», — подумалось Альхину. «Вишь, как смотрит. Это, наверное, потому что не понимает, в какую серьезную историю вляпался. А может, он просто лютый вражина, фашист? Ничего, поглядим». «И зачем же ты стрелял?» — спросил Альхину мужчины. «Может, мужчина что-нибудь и ответил бы, а может, он ничего и не сказал бы. Это так и осталось невыясненным». потому что из-за забора со стороны улицы вдруг показалась голова Петьки, а следом за нею и весь Петька целиком. Он влез на забор, да так и остался на нем сидеть, разглядывая картину битвы. — О, — сказал Петька, — клишню поймали. — Слышь, дяденька, — обратился он к альхину так это значит, клишня палил по вам через дверь. — Ну дела. — Опять ты, — простонал капитан. «Ну-ка, брысь отсюда!» «Ага», — обиженно произнес Петька. «Как нужна была моя помощь, так значит, Петька, помогай!» «А как мы победили, так брысь отсюда!» «А кто вам привел солдат с автоматами?» альхин хотел что-то ответить, но не нашелся, что сказать, и лишь махнул рукой. «Ладно, победитель, присутствуй, но только молчи и не вмешивайся в разговор». «Вот», — с удовлетворением констатировал Петька, — и устроился на заборе со всеми мыслимыми удобствами. но «Ну, так зачем стрелял?» — повторил вопрос Альхин. «И где взял оружие?» И опять неизвестно, ответил бы что-нибудь мужчина или нет, потому что из дома вышел в Ашаламидзе вместе с сержантом Витряковым и другим бойцом. «В доме пусто, как в собачьей конуре», — сказал Гиви. «Почти ничего не нашли, только пару картофелин». И он вытащил из кармана четыре гранаты лимонки. «Угу», — сказал Альхин, взглянув вначале на гранаты, а затем на задержанного. «Запасливый ты человек, дядя. С кем воевать-то собирался? Не как с советской властью? Молчишь? Ну, помолчи. Потому что весь наш разговор еще впереди». На улице вдруг послышался шум, топот ног и голоса. Калитка отворилась, и во двор вбежали несколько солдат во главе с лейтенантом. «Здесь стреляли?» — тяжело дыша спросил офицер. «Кто стрелял?» «Зачем стреляли?» «Кто вы такие?» «Предъявите документы!» «Капитан Альхин, СМЕРШ», — сказал начальник отделения группы «Смерть фашистам», протягивая удостоверение лейтенанту. «А-а-а!» — потер лоб лейтенант. «Понятно. Помощь нужна?» «Уже нет». улыбнулся Альхин. «Вот, ребята помогли», — кивнул он на Витрякова бойцов. «Ясно», — сказал лейтенант и покосился на задержанного мужчину. «А...» «Все, лейтенант, все», — поднял руку Альхин. «Никаких вопросов». «Понятно», — ответил лейтенант. «Разрешите идти?» «Да, ступайте», — кивнул капитан. И тут в калитку, как два неудержимых таракана, вломились Волошка и Завьялов. Солдаты отпрянули в сторону, а лейтенант чуть не был сбит с ног. «Ну, мы так и знали!» — выдохнул Волошка. «Сказали, где-то стрельба. Что, где?» «Говорят, в районе улицы Базарной». «Ну, думаем, коль в районе Базарной, то, стало быть, дело ясное. Заводим штоверы мигом сюда. И точно, это вы. Все целы?» «Целы», — сказал альхин «Еще и с уловом. Глянь, какой карась!» Давайте грузите его в машину, да и поедем, потому что где-то плавает еще одна рыбка. воложкой Завьялов повели задержанного к машине, а Альхин подошел к сержанту ветрякову и солдатам. — Спасибо, братцы, за помощь, — сказал он. — Без вас мы бы этого ворошиловского стрелка выкуривали долго. — Да чего там, — сказал ветряков — дело-то общее. — Это точно, — согласился Альхин. «Вы из какой части?» «Я это к тому, что, может, еще доведется вместе повоевать. Ребята, гляжу, вы толковые!» Ветряков назвал часть и улыбнулся. «Зовите, если что, поспособствуем!» С тем бойцы и ушли. Ольхин посмотрел на Петьку, который все так же сидел на заборе. «И тебе, боец, тоже спасибо!» — сказал он. «Здорово ты нам помог!» «Если бы не твоя помощь, этот клешня до сих пор шмалял бы в нас из пистолета. А то еще и гранату кинул бы». «Да чего там?» — снисходительно произнес Петька. «Э, что такое спасибо?» — взмахнул рукой Гиви. «Сегодня услышал, завтра забыл. Такому герою надо подарить что-нибудь серьезное. Чтобы помнилось и завтра, и послезавтра, и через год». Вашаламидзе подошел к Петьке. сунул руку в карман и вытащил оттуда часы. Настоящие, на ремешке, сверкающие на солнце по посеребрёнными боками. — Вот, — сказал Гиви, — возьми. Считай, что это награда от советского командования. Носи, дорогой, потому что хороший ты парень, герой. — Настоящие, — задохнулся от восторга Петька. — Конечно, — заверил Вашеломидзе. «Трофейные?» — не мог поверить своему счастью пацан. «Зачем так говоришь?» — взмахнул рукой Гиви. «Наши! Советские! Командирские! В темноте светятся!» «Ой!» — выдохнул Петька, взяв часы, но тут же помрачнел и протянул их обратно Гиви. «Нет, не возьму». «Почему?» — в один голос спросили Гиви и альхин «Так ведь мамка...» вздохнул Петька. «А что, мамка?» — не понял Ольхин. «Скажешь, что я их стибрил», — пояснил мальчишка. «Разве она поверит, что это боевая награда? Да не в жизнь. Еще и всыплет». «Да, действительно», — почесал в затылке Ольхин. «Мамка, это, конечно, серьезно. А мы сделаем вот что. Как, кстати, твоя фамилия?» «Травкин», — с опаской ответил Петька. «А как зовут папку?» «На войне, мой папка», — ответил пацан. «Понятно, что на войне. А зовут-то его как?» «Никодимом. А что?» «А вот ты погоди», — ответил альхин Он вынул из кармана блокнот и карандаш, вырвал из блокнота листок и на нем написал. «За героическую помощь Красной Армии Петр Никодимович Травкин награждается именными командирскими часами». Командир подразделения СМЕРШ, капитан Альхин. Дата, подпись. Читать-то умеешь? спросил Альхин у Петьки. Умею. Тогда читай, сказал Альхин и протянул мальчишке листок блокнота. Петька с недоверчивой опаской принялся за чтение. Лицо его прояснилось. Это другое дело, заявил он. — Теперь-то мамка не станет думать, что я эти часы украл. — Правда, — вздохнул он, — все равно заругает за то, что я сую свой нос куда попало. — Ну, тут уж ничего не поделаешь, — развел руками Альхин. — Терпи, брат. — Да я-то вытерплю, — пообещал Петька. — А зато ни у кого из пацанов таких часов нет. А у меня есть, да еще и с документом. — Давай мои часы обратно. посмотрел он на Гиви. «Бери, дорогой!» радостно ответил ваша наси «Служу трудовому народу!» торжественно произнес Петька и мигом пропал, будто его с забора сдуло ветром. Правда, через секунду его голова вновь появилась поверх забора и он спросил «А что, теперь вы клешню расстреляете? За то, что он в вас стрелял из-за дверей?» «Боец Травкин!» Командирским голосом рявкнул Альхин. «Отставить лишние вопросы!» «Слушаюсь!» — ответил Петька и исчез. «На этот раз основательно!» Альхин и Вашеламидзе постояли, посмотрели на забор, где только что восседал пацан, затем дружно рассмеялись и направились к поджидавшему их Штоверу.